Клепка даже подскочил от изумления. «Откуда я могу знать?» — развел кубик руками. а закричал Клепка и хлопнул себя ладонью по лбу. «Знаю, это Карасик. Вот не сойти с места, что Карась их куда-нибудь утащил». Это действительно было так. Карасик давно уговаривал наших путешественников совершить с ним поездку в Солнечный парк. Уверяю, что это гораздо интереснее, чем ездить по разным фабрикам и заводам. Однако Клепка даже слышать ничего не хотела о парке и всячески препятствовал выполнению этого замысла. Кончилось с тем, что Карасик пустился на хитрость и, заехав за путешественниками раньше обычного, увез их в Солнечный парк. Этот парк находился на восточной окраине Солнечного города и занимал довольно большую площадь. Он состоял из нескольких частей, или как их иначе называли, городков. Спортивного городка, где проводились разные спортивные игры и состязания. Водяного городка с плавательными бассейнами, вышками для ныряния и лодочными пристанями. Театрального городка, в котором находились разные театры, кино, а также цирк. Шахматного городка, где можно было играть в шашки и шахматы и, наконец, веселого городка с разными увеселительными аттракционами. Каждый из этих городков был устроен на свой собственный лад. Наиболее интересное устройство имел шахматный городок. Вся его площадь была разбита на большие квадратные клетки и представляла собой как бы огромную шахматную доску. Все дома, киоски и павильоны были построены здесь в виде шахматных фигур, башен, ферзей, слонов, коней и прочих. Все ограды вокруг были сделаны в виде пешек, а у каждого входа стояли два черных или белых коня. Среди цветов, которые также росли здесь в шахматном порядке, стояли столики, за которыми желающие могли играть в шахматы или шашки. Здесь было много шахматистов и шахматисток. Шахматисты были обычно одеты в клетчатые костюмы, а шахматистки в платье украшенной разноцветными шахматными фигурками. Они читали лекции о шахматной игре, рассказывали разные интересные случаи из жизни знаменитых шахматистов, участвовали в шахматных турнирах, на которые истекало смотреть множество коротышек. Наконец, вели сеансы одновременной игры с любителями, то есть с обыкновенными малышами и малышками, которые любили играть в шахматы. Сеансы одновременной игры... Заключались в том, что один шахматист играл сразу с несколькими игроками на нескольких досках. Были такие специалисты, которые играли сразу на 10 или 15 досках, а самый лучший шахматист, чемпион солнечного города Фигура, мог играть сразу на 20 досках, причем даже не глядя на доски. Ему только говорили, какой сделан ход, он записывал в книжечку и говорил, какой сделался ответный ход. На такие сеансы одновременной игры тоже приходили смотреть многие коротышки. Однако самое интересное в шахматном городке это были шахматные автоматы. Шахматный автомат это машина, сделанная в виде обыкновенного коротышки с руками, ногами и даже с головой. Внутри автомата имеются запоминающие вычислительные электронные устройства. Соединенные электрическими проводами с клетками на шахматной доске. Играя с обыкновенным коротышкой, автомат отыскивает при помощи электронного устройства наиболее верные ответные ходы, ведущие к выигрышу, и передвигает фигуры на шахматной доске. В этом нет ничего удивительного, так как шахматная игра имеет свою теорию, и всегда можно рассчитать заранее, как нужно передвигать фигуру, чтобы выиграть партию. Конструируют шахматные автоматы самые лучшие шахматисты. Поэтому обыграть такую шахматную машину может только какой-нибудь шахматный чемпион, да и то не всегда. Бывали случаи, когда сам конструктор проигрывал сконструированному им автомату. Объясняется это тем, что конструктор может устать, заболеть или сделать по рассеянности не тот ход, какой нужно. А автомат никогда не устает и всегда действует быстро и безотказно, если, конечно, не испортится. В одном из павильонов шахматного городка был установлен большой шахматный автомат,